Глава 14. Ева. «Мне было всё равно, как на меня косятся люди в больнице. Я понимала, что все видят во мне подстилку бандита, которая послушно следует за своим господином. В другое время такое отношение возмутило бы, но последние дни измочалили меня морально и физически. Я понятия не имела, почему до сих пор не сдалась. Зато чётко осознавала, от отчего не рыдала в ногах Стального, вымаливая возможность увидеться с моей малышкой. Делара. Когда смотрела на видео ее сообщения, то улыбалась сама. Эта женщина, обладающая невероятно сильной аурой и нежной внешностью, подарила мне надежду. Я знала, что жена Карима поможет во что бы то ни стало. А вот только кто теперь поможет ей? Как же все получилось? Почему все рухнуло за какие-то минуты? Вот Дилара на видео, смеющаяся и машущая мне, утверждающая, что все в порядке, а потом это сообщение. Так мало слов и так много боли. Женщина, что собиралась спасти меня, пострадала из-за меня. Я слышала, как Стальной говорил, что его невестку и пальцем не тронули. Но ведь это не значит, что ничего не произошло. Дилара, должно быть, страшно испугалась. За ребёнка, за себя, за меня. Карим говорил, что его жена переживала, всё ли со мной в порядке. «Я хочу увидеть её», — не обращая внимания на всеобщий шум, прошептала я и вцепилась в руку Стального. Мужчина, который что-то цедил богато одетой женщине, запнулся и непонимающе посмотрел на меня. Умоляюще глядя на него, я повторила громче. «Надо навестить Дилару». «Зачем?» — нахмурился Сабур. «Как зачем?» — ахнула я и, кусая губы, попыталась остановить поток слез. «Она же...» «Что?» — стряхнув мою руку, будто букашку, стальной выгнул бровь. «Чем ты собираешься помочь? Обнять? Утешить? Кто ты такая?» Я осеклась и разжав пальцы, бессильно уронила руку. Невесело усмехнувшись, переспросила. «Кто я такая?» «Действительно. Что я о себе возомнила? Кому нужно моё сочувствие? Разве что той, кто протянул руку помощи, когда все остальные отвернулись? Не нагнетай!» Сухо отрезал стальной и, взяв меня за плечи, прожёг темнотой взгляда. Когда приходит настоящая беда, нет ничего хуже жалости окружающих. Иначе почему каждый стремится спрятаться, забиться в угол? Карим рядом с женой, это ей в тысячу раз важнее всех слов сочувствия от чужих людей. Его слова произвели на меня эффект ледяного душа. Я никто этой милой женщине. Да, она волновалась за меня, и мне это было важно. Но сейчас стальной прав, мои утешения ничего не дадут. То, что произошло, не исправить. Беда уже случилась. А если хочешь помочь, так раскрой свой ротик и расскажи все, что знаешь о своем ненаглядном сожителе, наседал на меня Сабур. И «Информация — это единственное, что нам нужно от тебя». Я выдержала его жалящий взгляд и с вызовом ответила. «Хорошо». Мужчина дёрнул уголком рта и отпустил меня. Мне тут же стало холодно, и я плотнее закуталась в пахнущий сладким табаком пиджак. Поймав тяжёлый взгляд Дины, которая ни на миг не упускала меня из поля зрения, тоже усмехнулась и уличила себя в том, что бессознательно копирую мимику стального. «А ты?» — рыкнул Сабур, будто спиной ощутил взгляд красотки. Не думай, что разговор закончен. Я лишь даю тебе возможность признаться. «В чем? Я ничего плохого не сделала!» Дина изобразила удивление так натурально, хотя до сих пор ее актерская игра оставляла желать лучшего. И я никак не могла взять в толк, почему Стальной возится с ней и с Рустамом, который, судя по разговорам, предал босса. Впрочем, все это не мое дело. Раз терпит, значит, есть за что. Ясно одно, если бы Сабур на самом деле Считал их виновными, то разговор был бы коротким. А Дина вела себя довольно вызывающе, будто знала, что ничего ей не будет. «Я долго буду ждать», — хриплый голос Стального вырвал меня из невеселых мыслей. «Говорить здесь?» — я скрестила руки на груди. «О чем?» — прищурился мужчина. а Юре?» — пожалая плечами. «Твоя информация. Забыл?» «Рад бы!» — буркнул он и пнул чемодан Дины, подкатывая его ко мне. Переоденься, а то, глядя на тебя, возникает лишь одно желание. «Хабиби!» — возмущенно воскликнула Дина. «Добить, чтоб не мучилась!» — хищно усмехнулся тот. Проигнорировав плоскую шутку Стального и торжествующий взгляд его женщины, я присела и открыла треснувший чемодан. Мда, вещички сплошь брендовые и подобраны с хорошим вкусом, что не очень-то вязалось с истеричным поведением красотки. Перебирая платье, я осторожно покосилась на девушку. Ухоженная кожа, совершенный макияж и безупречная прическа. Одним словом, идеал. Проницательный взгляд, но при этом поведение капризной принцессы. Что-то в ее образе настораживало. Сабур заметил про чрезмерную болтливость девушки и упомянул проблему, а Дина тут же довольно заулыбалась и перевела тему, заговорив об отце. Между этими двумя отношения будто на ринге. Сила за стальным, а другая сторона действует иначе. Хитростью или шантажом. Он знает это, будто видит ходы на шахматной доске, но позволяет девушке брать фигуру за фигурой. Может, это любовь? Стало неприятно. Да, Дина красива, но больше напоминала силиконовую куклу с дистанционным управлением, чем живого человека. Впрочем, это проблема Сабура. Сам выбрал, сам пусть и мается. А мне надо выпутаться из липких бандитских сетей и вернуть себе злату. Хватит копаться, деньги не ждут. Наклонившись, стальной выудил из чемодана серебристый комбинезон. Тебе подойдет это, такое же серое и невзрачное. dior жалобно всхлипнула Дина. «Оттенок античное серебро. Ограниченная коллекция». «Буду готова через минуту», — я схватила вещь, не глядя. «Куда едем?» «На крысиную охоту», — ухмыльнулся Сабур. Дина в ужасе прижала ладонь к губам, но я была уверена, что девушка увяжется за нами.